Часть третья. О том, что инициатива наказуема, и если ты вызвалась участвовать в расследовании, потом не жалуйся, что работы слишком много. Очевидно, кто-то наверху решил, что положительных сюрпризов мне сегодня хватит, и пора бы вернуться на землю. Шагнув за дверь лаборатории, я лицом к лицу столкнулась с Риной, которая ошеломленно на меня уставилась. Что случилось? Насторожилась я. «Это ты мне расскажи», — нахмурилась соседка. «Пошли слухи, что ты заперлась тут с преподом и уже больше часа носа не показываешь. Я-то не верю жалким сплетням, ибо неоднократно слышала, мол, тот самый преподаватель — это последний мужчина, с которым ты стала бы встречаться. Но что я вижу? Из лаборатории выходит куратор нашей группы, растрепанный, а через несколько минут выплываешь ты». «А теперь объясни-ка, что вы там делали? Наедине? Одни? Больше часа?» Она затолкала меня обратно, закрыла дверь и, уперев руки в боки, устремила свой самый суровый взор. А у меня просто слов не было, до чего же глупая ситуация. Во-первых, это учебное заведение или высший свет. Почему у меня такое чувство, будто единственное, что обсуждается в этих стенах, это кто с кем встречается?» Заигрывает, спит, изменяет. Серьезно, окружающим больше делать нечего, кроме как запускать очередные слухи? Во-вторых, как получилось, что не прошло и десяти минут, как моей подруге донесли, дескать, я уединилась с преподавателем. Нет, просто интересно, за кем из нас двоих следят-то, чтобы в такие рекордные сроки информация разлетелась по Академии? За нами должно вестись круглосуточное наблюдение. Самое обидное, как моя лучшая подруга вообще могла подумать о таком. А судя по ее лицу, она и правда решила, будто у меня интрижка с наставником. Уму непостижимо. Но стоило мне выразить возмущение ее обвиняющий взгляд тут же превратился в извиняющийся. Знаешь, все это очень странно выглядит. То, как он выделяет тебя среди других, освобождает все время, куда-то отправляет. Хотя, это же ты, скорее всего, опять в какие-то передряги влезла. Она понурилась. Просто дошел глупый слух я прибегаю сюда, а тут Бриар выходит, да еще и улыбается до ушей. Не как обычно, издеваясь, а словно нормальный человек. А ты следом, я растерялась, извини. Ничего. Все еще немного расстроенная махнула я рукой. Потрывать бы языки тем, у кого лишние глаза, только слухов мне не хватало. О, боги! вдруг воскликнула подруга. «У тебя большие проблемы, милая». «Да что ты говоришь?» — нервно усмехнулась я. «Только сейчас сообразила?» «Да я не об этом! Флора! Она же тебя просто убьет!» «Не убьет, конечно!» Но спиной к ней поворачиваться точно не стоит», — вздохнула я и устало потерла глаза. Помутнение рассудка прошло. Бриар снова переведен в разряд людей, приносящих неприятности. «Это же надо. Одним своим существованием настолько испортить мне жизнь. На мою удачу ревнивая боевичка не ждала меня за первым же углом, и мне удалось спокойно добраться до комнаты». «Больно долго ты гуляешь. Нам работать надо. Тем более ты еще собиралась дополнительно курс разбирать». Возмутился Хран, стоило мне зайти. «Извини, меня задержали», — буркнула я. «Ладно, садись. Будем, как ты говоришь, самообразованием заниматься», — бросил кошак, устраиваясь на диване. Я предпочла коврику камина. Тепло и удобно. «Делись». Что тебе удалось найти?» — кивнула я хранителю, приготовившись постигать новые знания. «Что сказать? Материала почти нет. Все, что я нашел, это краткое описание основных принципов самоизлечения, ну и список методик по развитию собственного дара», — сообщил хран не особо утешительные новости. «И зачем мне эти методики?» — огорчилась я. «Понадобится, не переживай». Осадил меня кошак. Слушай основные принципы самолечения, и все поймешь. Я кивнула. Главное, конечно, это направление потоков собственной магии не вовне, в окружающий мир, а внутрь себя. В этом смысле тебе будет гораздо проще, ведь ты видишь, как устроены потоки энергии. Чтобы излечиться, Нужно заставить их буквально впитаться в поврежденный участок. Но для этого тебе нужен более высокий уровень владения магией. Чем он выше, тем плотнее энергия проникает к тебе и тем меньше теряется, рассеиваясь в пространстве. При максимальном уровне даже не нужно концентрироваться для лечения. При повреждении потоки сами начнут восстанавливать нужные участки. Они буквально сливаются с кожей. И такие, как мы, даже не смогут своровать чужую энергию. В этом твоя главная цель. Я нашел небольшое пособие с комплексом медитации и упражнений. Так что изучай и приступай к тренировкам. К сожалению, здесь я тебе не помощник. У меня и собственной этой энергии нет. А тут не теория, а практические занятия. Как бы извиняясь, развел он лапы. Поняла? «Чего тебе нужно добиться?» Удивленная, я пыталась осознать все, что рассказал Хран. «Ты не поверишь!» «Я не далее, как сегодня, видела подобный уровень». А про себя добавила, что ищупала и могу с уверенностью сказать, своровать такой поток точно не удастся. «Где?» — удивился Кошак. «У магистра», — пробурчала я, вспоминая о новом ворохе проблем — связанных с его присутствием в моей жизни. «Нормально расскажи, что произошло», — потребовал хранитель. «Пришлось. Не могла же я утаить важную исследовательскую информацию». «Тогда ты точно знаешь, к чему стремиться», — кивнул хранитель. «В общем, держи пособие». Он сунул мне в руку книжечку и убежал в сторону спальни. «Эй, стой!» Ответом стал скрежет, возвестивший, что проход за котом, поспешившим в лабораторию, закрылся. Вздохнув, я взялась за изучение материала. Не знаю, поможет ли он мне, но немного медитации хотя бы для успокоения нервов точно не помешает. Похоже, медитация даже слишком помогла успокоиться, на следующее утро я позорно проспала. Вскочила минут за десять до занятий, вихрем собралась и, не успев даже причесаться, побежала в сторону корпуса. «У меня, конечно, хорошее отношение с профессором Грэвис, и она мне простит опоздание, но как невежливо по отношению к преподавателю!» «Можно войти?» Грэвис, да и адепты удивленно возрились на меня. «Кастодия, магистр Бриар забрал вашу подгруппу на практические занятия». «Беги скорее к порталам, может, еще успеешь», — сочувственно посмотрела на меня преподавательница. Я лишь кивнула в ответ и пробкой вылетела из кабинета. Вот теперь можно точно сказать, опоздания не простят. Адептка Сэрос. «Вот так вот, и за милую душу, пять дополнительных вопросов на экзамене», — прозвучал голос магистра, стоило мне пройти сквозь окно портала. «Ну чего вам стоило еще минут десять где-нибудь погулять, и вы бы мне весь курс отвечали?» Совсем адепты совесть потеряли. «Никакого уважения к преподавателю». «Лишили такого удовольствия», — издевался Бриар. «Вы не принимаете у нас устные экзамены в этом семестре, магистр», — напомнила я. «Это вам еще не сообщили приятную новость», — оскалился магистр. Экзамен по классификации преступлений вы сдаете мне. Возрадуйтесь этому событию после занятий. А сейчас продолжим». Он перестал сверлить меня суровым взглядом и повернулся к группе. В тот же момент меня дернули за волосы. «Эй!» — возмутилась я, повернувшись и увидела за спиной Аларика. «Идем». Ничего не объяснив, потянул он меня к двери. Я кивнула в сторону магистра. Согласовано. Уже не сопротивляясь, поспешила на выход. Как оказалось, мы были в центре города. Судя по тому, что вышла я из большого особняка, сегодняшний учебный материал был человеком зажиточным. Вокруг красовалось множество таких же дорогих зданий. В это время дня обычно многолюдные улицы были еще пусты. В лучах только начавшегося восхода Они были заполнены лишь легким туманом и холодной моросью, оседающей на волосы и мех жилетки. Магазины только начали готовиться к рабочему дню. Конечно, ведь их клиенты еще даже не проснулись. Это на окраинах, шумной рыночной площади уже пестрят публикой. Но что-то я задумалась не о том. Мы же здесь по другой причине. Что случилось? Нахмурившись, спросила у Аларика тащившего меня вверх по улице. Там очередная кукла. Кивнул он назад в сторону особняка. «Кукла?» — непонимающе уточнила я. Аларику усмехнулся. «Тебе спасибо за название. Решили, что не стоит лишний раз полоскать на людях название нашего цветка. Вот я и вспомнил твое фееричное выступление. Жертва кукла, наш загадочный распространитель кукловод. Но если кукла там, — запнулась я на нововведённой терминологии, — то почему мы уходим? С ней есть кому разобраться. Твоя цель — новый состав препарата. В твоем распоряжении пару часов, свежий образец крови и лаборатория. — Какая лаборатория? — удивилась я, заметив, что движемся мы в сторону противоположной академии. — Наша лаборатория, — уточнил оборотень, — Затягивая меня в тяжелые дубовые двери высокого каменного здания, кивнул мужчине, с которым мы столкнулись на входе. В этот раз меня не сразу увели вниз, а потянули к стойке в холле. «Выдай пропуск», — попросила Ларик девушку, сидящую за ней. Стажорка, в наш отдел». Девушка невозмутимо кивнула, вытянула из стопки бумаг какой-то бланк. «Имя?» Я даже рта раскрыть не успела, Роль ответчика Рик, похоже, взял на себя. Кастодия Сэрес Возраст: 21 год. Откуда? Из ВПМА. Кто направил? Домиан Бриар. Тут мне достался удивленный взгляд: По какую дату? Оставь открытую. Сами не знаем, насколько! нахмурился Рик. Девушка невозмутимо продолжила что-то писать. Затем протянула небольшую картонку. «Удачной практики!» «Профессиональная безличная улыбка?» «И вот Аларик уже тащит меня по коридору. Пропуск носи с собой постоянно. Мало ли что случится. Наш отдел на предпоследнем этаже. Выше только судебная часть. Но сейчас нам в подвалы, там лаборатории. По пропуску тебя должны пускать любое время, даже без сопровождения». Так что, если что по делу проверить надо будет, приходи. Но в личных целях пользоваться не советую, как бы не хотелось. Тебе местные, мягко говоря, не рады. Сдадут Бриару в ту же минуту, да еще и приукрасят с удовольствием. Предупредил меня оборотень. Я нервно сглотнула. Представляю, как меня недолюбливают. Вылезла какая-то выскочка кнула профессионалов носом в собственную некомпетентность, нужно морально готовиться к битве. Но я не успела, потому как мы уже влетели в лабораторию, на моё счастье, пустую. Знакомство с местным населением откладывается на неопределенный срок. «Образцы на столе. Закончишь раньше, поднимайся ко мне». «Нет, сам за тобой спущусь». Все. Вперед за работу, часики тикают». И вот уже захлопывается дверь за его спиной. Даже спросить ничего не успела. Ну да, меня же взяли с условием, что я буду тихо сидеть, молчать в тряпочку и предоставлять отчеты. Обидеться? Но, здраво рассудив, что на это нет времени, я заплела, наконец, волосы и принялась за дело. За все два часа никто ко мне не заглядывал. Так что я спокойно трудилась вплоть до возвращения Ларика. «Нашла?» «Да», — мрачно кивнула я. «И что же там за новый элемент?» С нетерпением потребовал он ответа. «Вряд ли тебе что-то даст его химическое название. Но это табун. Чистый яд. Выжить после него невозможно. Поэтому все эти злодеяния становятся бессмысленными», — поделилась я. «Может, просто дозу превысили?» — предположил он. «Неважно, какая доза. «Итог один. Смерть. Разница только в скорости ее наступления. Тогда это действительно бессмысленно», — хмуро согласился оборотень. «Зачем убивать, если можно вызвать зависимость и месяцами зарабатывать на каждом клиенте? Меня больше волнует, зачем добавлять в дорогой наркотик яд, который выявит, пусть и не сразу», — высказала я все более беспокоившую меня проблему. «Бред какой-то!» — в замешательстве взлохматил волосы напарник. «Идем, провожу. У вас скоро практика закончится. Нужно вернуть тебя к однокурсникам». На обратном пути мы совсем не разговаривали. Мир окончательно пробудился, и уже не столь горячее поздней осенью солнце окутывало все вокруг мягким теплом. Я с интересом разглядывала оживающие витрины, Ранее не выпадало возможности побывать в этой части города. Вообще для человека всю сознательную жизнь, прожившего в столице, я ее практически не знала. Поэтому теперь старалась рассмотреть как можно больше. Жаль, прогулка такая короткая. Рик был погружен в глубокие размышления, да и мне не особо хотелось болтать. У дверей особняка мы быстро распрощались, и он поспешил обратно. Пришла я вовремя, потому как магистр отсутствовал, да и группа уже скрывалась в портале. Меня дожидалась только Рина. «Куда тебя опять утащили?» Сурово глянула она и потянула меня за руку. «Забыла вчера рассказать», — покаялась я. «Меня приняли на стажировку в следственный отдел городской стражи, так что я отрабатывала по специальности, не стала я посвящать ее в детали». Подруга, от удивления, аж споткнулась на лестнице из подвала, но, к счастью, удержалась на ногах. «Мелкая и незначительная деталь твоей жизни, о которой ты забыла упомянуть», — хмыкнула она себе под нос. «Эй, вообще-то я в тот момент была обижена на тебя за несправедливое обвинение», — попыталась я оправдаться. «А еще кто-то...» Обещал не лезть в расследование, если они не касаются учебных занятий. Сделала она вид, будто не заметила обвинения. Я уже собиралась возразить, но меня прервали. Серас, донесся из-за спины знакомый, не предвещающий ничего хорошего, голос. Я остановилась, тяжко вздохнула, развернулась и посмотрела на магистра, стоявшего у основания лестницы. Спускайтесь, нужно поговорить насчет вашей стажировки, последовала реплика в приказном тоне. Бросила на Рину несчастный взгляд и стала спускаться. Но тут толчок, резкая потеря опоры под ногами, последнее, что запомнилось, резкий вскрик Сирины и каменная быстро приближающаяся ко мне ступенька. Колокола, много колоколов. Кажется, это уже когда-то было. Тепло постели, дикая боль в голове и непрекращающийся звон в ушах. Ассоциации, связанные с этой ситуацией, крайне неприятны. Боюсь открывать глаза. Какая теперь напасть? Спокойно. Вдох, выдох. Не паникуем. Очнулась. Раздался над головой знакомый усталый голос. Нет, нет. «Я не хочу! Пусть это будет галлюцинация!» «Открывайте глазки! Не надо их с таким усилием жмурить! Я все равно знаю, что вы пришли в себя!» Проскочил упрек в низком голосе. Вздохнув, подняла ресницы. Так и есть. Сидит. Уставился на меня ястребиным взором, рассматривает. «Все-таки мне пришлось оттаскивать ваше бесчувственное тело к целителям!» «А ведь обещал этого не делать», — Обреченно заметил он. Недовольство, похоже, было наигранным. «Извините». Он покачал головой, а я испугалась. «Что это значит? Не простит?» «За что прощать? Это не ваша вина», — выдал магистр, и я облегченно вздохнула. «Вы в последнее время ни с кем не ссорились?» — задал он неожиданный вопрос. Я удивленно посмотрела на него. «Слишком много травм для одной маленькой адептки, работающей преимущественно в лабораториях», — пояснил он. «Вроде нет», — неуверенно ответила я. «Вроде, не вроде», — передразнил он. «Проще проверить». И вытянул руку над моей головой. «Что вы делаете?» — занервничала я. «Проверяю на наличие проклятий, либо о других заклинаний», — спокойно пояснил свои действия магистр. Поток магии, хлынувший сверху, был даже ощутим. Рука начала медленно двигаться вниз вдоль моего тела. Я расслабилась, ожидая вердикта, но вдруг вспомнила. «Конфликтная магия! Тебя бы просто убила!» «Вы же меня убьете! резко вскочила я и перехватила его запястье, отводя руки подальше от себя. Такое выражение шока на красивом лице я видела впервые. Магистр резко помрачнел. — Вы ставили над собой эксперименты, которые конфликтуют с внешней магией? — сурово спросил он. — Нет, — робко пробормотала я. — Тогда потрудитесь объяснить свое поведение. А вот сказать мне нечего. Вменяемо объяснить — Как я узнала, что он некромант, я не могу. И что делать?» Бросила осторожный взгляд в сторону Бриара. «Злится это явно. Будем надеяться, что не сильно. Собственно говоря, а чего я так переполошилась? Он же не дурак? Звания магистра просто так не дают? Если Хран знает о конфликте магий, то и Бриар должен. Он же не пытается воздействовать на мой организм, А просто проверяет его состояние. Довериться? Простите, произнесла я, отпуская его руки. Наверное, головой сильно стукнулась. Не самое лучшее объяснение, но другого я не придумала. Что есть, то есть, кивнул он, похоже, не особо веря в мое оправдание. Все так плохо? Тут же потянулась я ощупывать лицо. Сейчас уже нет ответил он, наблюдая за моими манипуляциями. «Но ваше знакомство с лестницей было слишком близким». Не обнаружив ничего необычного, я откинулась на подушку. Возобновилась процедура проверки. Руки магистра спокойно прошли уже почти все тело, и я мысленно обрадовалась, что меня, похоже, никто не проклинал. Но тут одеяло отдернули, и стали ощупывать правую лодыжку. Я почувствовала боль и с шипением выдернула ногу из горячих ладоней. «Ожог на лодыжке», — выдал вердикт магистр. «И что значит?» «Кто-то набросил магическую петлю на ногу, чтобы вы споткнулись на лестнице», — мрачно глянул он на меня. «Кому насолили?» «Не знаю», — растерялась я. «Я ни с кем не враждовала». «Присмотритесь к своему окружению», — посоветовал Бриар. «Наверняка заметите недобрый взор. И лучше поспешите, а то количество ваших пропусков увеличивается с каждой неделей, пусть они и обоснованы состоянием здоровья. Я не могу вас постоянно прикрывать». Я кивнула, все еще пытаясь понять, кому так помешало в жизни. «Кстати», — вспомнил он, — «Распишитесь заявление на стажировку!» И кивнул в сторону прикроватной тумбочки, на которой лежала бумажка. Я послушно протянула руку и черкнула подпись. Магистр забрал листок, спрятал в карман. «Отдыхайте!» И, встав со стула, скрылся за дверью. Буквально через пару минут заглянула обеспокоенная Рина. «Ушел?» Не стоит даже уточнять, кого она имела в виду. Я просто кивнула. Подруга облегченно вздохнула. «Представляешь, он меня не пускал!» Рявкнул, сверкнул глазищами, и я сама не заметила, как сбежала куда подальше. Возмутилась она, устраиваясь на краю кровати. «Мне даже страшно спрашивать, что он с тобой делал!» Пытал на постороннее вмешательство в мою неудачливую судьбу. Честно призналась я. «Надеюсь...» «Ты его подробно просветила?» — прищурилась подруга, «учитывая, что косвенно это его вина. У нас ведь нет сомнений, чьих мерзких ручонок это дело». Откровенно говоря, такой злой я Рину еще не видела. Обычно милая спокойная, хоть и чересчур активная, сейчас она, казалось, готова была самолично наказать моих врагов и сдерживалась, судя по всему, исключительно из надежды, что магистр нанесет более значительный урон провинившимся. Но мне предстояло ее разочаровать. Нет. «Нет сомнений» или «нет, не посвящала?» «Не посвящала», — призналась я. «Значит, все-таки сомнения», — недоверчиво уставилась на меня девушка. «Откуда им взяться-то? Я даже не представляю, кто мог это сделать», — вздохнула я. «Ты же сама знаешь, я лишний раз из комнаты не выхожу. И кому я так помешала?» «Ты серьезно? Пораженно глянула на меня подруга. «Что?» Непонимающе уточнила я. «Это же Флора!» Уверенно заявила подруга. «Она стояла на самом верху лестницы. Видела бы ты, как она улыбалась, когда ты падать начала». «Быть не может», — тихо протянула я. Нет, я прекрасно понимаю, что ревнивицу раздражает сам факт моего существования, но опуститься до такого. Еще как может, хмуро заверила Рина. Это же страшно представить, что могло стрястись упади ты мне неудачно, и не окажись магистра рядом. Знаешь, он сразу тебя подхватил и исчез прямо на месте, с восхищением живописала она. Я сначала даже растерялась, а потом поняла, что Бриар портал, скорее всего, к целителям открыл. «Надо же!» — изобразила я на лице удивление, ведь знать, что магистр умеет создавать порталы мне вроде как не полагалось. «И все равно! Она же тебя чуть не угробила!» Сердито воскликнула подруга. «Не говори глупостей!» — холодно ответила я. «В стенах Академии... Да еще с хоть и недипломированным, но целителем умереть я не могла. А вот заработать шрам или сломанный нос — запросто. Нет, убиться мне не грозило. «Все равно. Это нельзя оставлять», — покачала головой подруга. «Я и не собираюсь», — согласилась я. «Расскажешь магистру, значит?» «Нет, конечно», — удивилась я такому предположению. «Что ему мои проблемы?» Адепты вечно ссорятся, да и никаких доказательств ее вины у меня нет. Что тогда будешь делать? недоуменно спросила Рина. Неужели мстить? Мысль в некотором роде привлекательная. Я ведь даже в своем праве, но все же месть это не мое. Сейчас я злая, вся на эмоциях, совершу что-нибудь, а потом жалеть буду. Незачем не опускаться до ее уровня. Нет. Отрицательно покачала я головой, определившись со своей позиции. «Но сносить ее выходки больше не собираюсь. Если она посмеет напасть вновь, я ударю в ответ». Некоторое время мы сидели, думая каждое о своем. Потом появился мастер Карвинус и, проведя осмотр, позволил мне вернуться к себе. Выбравшись из кровати... С отметила пятна крови на груди и порванный подол. Платье потеряно, возможно, навсегда. Еще больше утвердилось в своем намерении. До комнат мы с Риной дошли молча. У двери она кинула на меня задумчивый взгляд и, кивнув на прощание, закрылась у себя. «Хран!» — с порога позвала я хранителя. Кошак выбежал из спальни, но, завидев меня, застыл, прищурился и внимательно начал вглядываться. Тот еще вид, правда? Усмехнувшись, устроилась я на диване. «Мяу!» — услышала в ответ. С удивлением уставилась на кота. «Мяу!» «Мяу, мяу!» — многозначительно выдал он, вытаращил глаза и для убедительности еще и потер их лапой. «Похоже, хранитель видит что-то, чего не вижу я». «Будем исправлять». Сосредоточилась, помассировала виски. С каждым разом переключаться все проще. Открыла глаза и начала осматриваться. Так, цветное пятно хран. На столе что-то зеленеет, амулеты. В комнате никаких посторонних потоков или остатков чужой магии нет. Решила осмотреть себя. Меланхолично отметила обрывок красной ленты вокруг щиколотки. Огневица, значит. Подозрения подтвердились. Сорвала ленту и бросила в огонь, радостно вспыхнувшая от такого подношения. А вот потом уже обнаружила кое-что новенькое о собственных потоках. На запястьях среди желтых лент целительской магии появились тонкие замысловатые завитки чужеродной, прозрачной, слегка переливающейся. Что ж... Авторство всего украшения не вызывает вопросов. С подобным плетением я встретилась впервые, но нечто знакомое в схемах уловило сразу. Вот значит, как. Я-то еще удивилась, что не последовали допросы предложения помощи. Мы все решили по-своему. Сигналки, а возможные следящие заклинания. Подсматривать нельзя? А подслушивать и отслеживать передвижение вполне. Поэтому Хран и отказался говорить. «Да, киса, полный мяу-мяу», — выдала я. Хран лишь поморщился и ткнул лапой в плетение на руках, предлагая их снять. Но мне в голову пришла другая идея. Воспользоваться его помощью я всегда успею. А вот проверить собственные способности... Хран. «Сейчас я переодеваюсь, и будем с тобой успокаиваться», — рассказала я коту свой план. Он непонимающе глянул на меня, но я лишь подмигнула и убежала в комнату. Умылась, переплела растрепавшуюся косу, натянула брюки и свободную рубашку. Захватив брошюру, вернулась в гостиную. Там устроилась на ковре перед камином, скрестила ноги и заглянула в книжечку. Хран, с интересом наблюдавший за моими действиями, догадался, что я задумала. Вдох, выдох, замедляется ритм сердца, закрываю глаза и погружаюсь в себя. Пару минут ничего не происходит, и тут истошный мявкота. Я открываю глаза, чтобы застать разверзнувшуюся в паре шагов от меня воронку портала. В таком зрении я ее вижу впервые. Похоже на природный источник. Широкие ленты взмывают плотным потоком под самый потолок. Мощный выброс магии. И из этого потока, словно из-за занавески, ко мне шагает магистр Бриар собственной персоной. Его появление было предсказуемо, но такой мгновенной реакции я не ждала. Видимо, действительно переживает». Осознание этого неожиданно порадовало, даже как-то потеплело на душе. Магистр тем временем быстро осмотрел комнату и, наткнувшись взглядом на меня, спокойно сидящую на коврике, нахмурился. Поток за его спиной стремительно втянулся в пол. «Магистр, что-то случилось?» Распахнула я глаза пошире, изображая недоумение. «Что вы делаете?» — проигнорировал он мой вопрос — продолжая цепким взглядом сканировать комнату. Когда от него во все стороны резко вырвались десятки прозрачных лент, я вздрогнула от неожиданности. Парочка полосок мягко, но быстро оплели меня. Даже дышать страшно. Умом понимаю, что он проверяет окружающее пространство. Но вживую такое видеть боязно. Через мгновение ленты втянулись обратно, И я выдохнула. «Я все еще жду ответа», — напомнил магистр, вперев взгляд уже в меня. «Сижу», — ответила я очевидная. Но, поймав в его глазах яркую вспышку раздражения, поспешила добавить. «Медитирую». И ткнула пальчиком в лежащую рядом брошюру. Напряженность из его позы сразу ушла, сменившись на усталую обреченность. Гость подошел поближе, поднял книжку. Одновременно ко мне протянулись две ленты и стремительно сплелись в уже знакомый мне рисунок. Вот это уровень мастерства. Не видела бы ни за что не догадалась, что ко мне вновь привязали колокольчик. Этого нет в вашей программе на год, как ни в чем не бывало, выдал магистр, усаживаясь на диван и листая пособие. «С самообразованием занимаюсь». «Может, не стоит себя перегружать?» — поинтересовался он, кидая на меня взгляд поверх брошюры. «Какие ваши годы? Успеете еще все выучить?» «Чем раньше начну, тем больше успею», — заметила я. «И все-таки что вас привело ко мне, да еще и столь эффектным, но невежливым образом?» Вот и пришла моя очередь поиздеваться. Непередаваемое ощущение. Вот она, возможность поставить на место взрослого, состоявшегося и уверенного, даже самоуверенного мужчину. Нужна ваша помощь в систематизации информации по продавцу кукол. Мне важен свежий взгляд на всю картину. Что-то мы упускаем. Не моргнув глазом, выдал он разрушаемые планы. И к чему такая срочность? Теперь уже я бросала раздраженные взгляды пока мысль не ушла. Невозмутимо пожал плечами магистр и, оставив в покое книжку, откинулся на спинку дивана. Пару минут мы сверлили друг друга взорами. Я раздраженным. Он заинтересован невозмутимым. «Ну?» — усмехнувшись первым, спросил он. «Магистр Бриар, я бы попросила вас не прикреплять ко мне более никаких оповещающих и следящих заклинаний» а еще по возможности заходить через дверь, не удержалась я от обличительной речи. Как догадались, едва ли не с удовольствием поинтересовался Бриар. Ткнула пальцем в книгу и по памяти процитировала. Помимо повышения магического потенциала, проведение медитации позволяет нейтрализовать действия мелких проклятий и следящих заклинаний, исключая возможность их прикрепления впоследствии. «Данный пункт объясняет ваше мгновенное появление сразу после начала моей тренировки. Могу заверить, что медитациями я занимаюсь ежедневно. Потому не тратьте времени впустую». «Даже слишком умная». Усмехнувшись, он протянул руку и потрепал меня по голове, словно маленькую. Я удивленно дернулась и отклонилась. «Как же получилось?» что вы совершенно не представляете, кому перешли дорогу?» Мгновенно посерьезнее спросил он. Молча встала и, отвернувшись, прошла к двери, намереваясь выпроводить незваного гостя. «Вот так и получилось. Совершенно не представляю», — спокойно заявила я. Несколько минут терпела изучающий взгляд. «Не переживайте. Со своими проблемами я разберусь». Надеюсь, мы друг друга услышали?» Не выдержав, я многозначительно распахнула дверь. «А сейчас вы, конечно, извините, но у меня столько дел, да и вы наверняка куда-нибудь опаздываете». «Хамка!» — весело фыркнул магистр Бриар, поднимаясь с дивана и проходя к столь любезно открытой мною двери. «Есть немного. Сама удивляюсь своей внезапной смелости. Устала, видимо, да и злюсь сильно». «Если понадобится какая-то помощь», — начал он, — «знаю», — серьезно ответила я. Магистр кивнул и вышел. Стоило закрыть дверь, как плетения на моих руках рассыпались. Значит, он меня все же услышал. «Ну ты даешь», — пробормотал кошак за спиной. Ничего не ответив, вздохнула и ушла оценивать возможность восстановления платья. Все же у меня не так много одежды, чтобы разбрасываться вещами. Не успела я застирать испорченную вещь, как в общую ванну проскользнул хран и, предусмотрительно прикрыв дверь, вопросительно уставился на меня. Чего ты меня взглядом сверлишь? пробурчала я, продолжая усолить платье в раковине. Ты не думаешь, что должна мне кое-что рассказать? А то из-за этого неожиданного визита. «Я несколько забыл поинтересоваться, откуда у тебя очаровательное красное украшение на ноге и еще более чудесный шлейф целительской магии вокруг головы», — елейным голосом поинтересовался хранитель. Вот зря он начал разговор именно в таком тоне. День выдался слишком напряженный, и я еще не успела успокоиться и прийти в адекватное состояние. «А это?» Все раз прекрасные подарки от поклонницы нашего незваного гостя. Небезызвестное тебе растение, считающееся адепткой, решила подружески подправить мне внешность, а заодно избавиться от соперницы, рявкнула я. Что? Так и сел кошак. Ничего, устало бросила я, уже пожалев о вспышке ярости. Хранта уж ни в чем не виноват. Да брось уже свою тряпку и объясни, в чем дело! Что такого могло произойти, чтобы преподаватель резко озаботился твоей безопасностью! Настороженно поинтересовался друг. Вот чего он точно не ожидал, так это что я действительно брошу мокрое платье на пол и бессильно упаду рядом, прямо в мгновенно натекшую лужу. Как же я устала! Причитала я, качая головой. «Не могу больше. Ведь сидела тихо, никого не трогала, никому не мешала. О моем существовании никто и не вспоминал. И все вдруг озаботились моей персоной. Я вновь начала злиться, терзая в руках мокрое платье. Что им всем от меня надо? Дамиану злосчастному, его больной на голову поклонницы Флоре». И всем остальным людям, распускающим слухи на каждом углу. Ненавижу! Тут в лицо влетело знакомое желтое плетение, и меня резко покинула злость и вместе с ней физические силы. В поле зрения попала грустная морда хранителя. Помогло? участливо поинтересовался он. Можно было сначала утешить словами, а не сразу успокоительное вкатывать. Знаешь, ведь, что через несколько часов действие ослабнет, и истерика вернется, устало пробормотала я, не делая даже попыток подняться. — Я тебя к тому времени спать уложу, и даже не спорь, — не дал он возразить. — Проспишься, и все будет хорошо. — Это вряд ли. На несколько минут воцарилась тишина. — Не сиди на холодном. — Наконец пробормотал хранитель. Встала. Вдвоем мы прибрали последствия моего срыва и убежали в комнату, где мне опять пришлось переодеваться. Хорошо, хоть в этот раз одежду только просушить придется, а не нести сразу в мусорку. Такими темпами мне скоро ходить не в чем будет. К утру, счастью, я была уже спокойна и безмятежна, а не искрилась злобы по всему живому кроме одной конкретной личности. С самого утра, увы, начавшегося совместных занятий с боевиками, я ловила хмурые взгляды Флоры. Еще бы! Ей было на что злиться, ведь вместо того, чтобы обзавестись живописно переломанным носом, шрамом на пол лица или хотя бы синяком, я прокатилась на руках магистра в лазарет, безраздельно завладев его вниманием. Вот ведь незадача. Очевидно, вчера ревнивица не заметила его возвращения в портал. Не мне, конечно, возмущаться, благодаря Бриару я отделалась испорченным платьем. Хотя именно он — причина Флориной агрессии. Чувствую ее ненависть, я все гадала, когда же она сорвется, и даже с нетерпением ждала этого момента. Мстить-то я отказалась, но сделать ход в ответ на ее выпад — это другое. Именно этого я и хотела показать, что я не беззащитна, что могу за себя постоять, что равна ей. И эту возможность мне предоставили. Боевичка продержалась весь день, но после последней пары сорвалась. Я распрощалась с Риной, спешащей на свидание, и успела пройти с десяток шагов по коридору, когда меня резко дернув за руку, втащили в небольшое плохое освещенное ответвление коридора. «Что, Сэрос, поговорим?» — проговорила девушка, злобно прищурив глаза. Ее неизменная подружка и подпевала Кэсси осталась у входа в закуток, следя, чтобы никто не нарушил наши приватные беседы и кидала изредка в нашу сторону злорадные взгляды. От чего же не поговорить?» — спокойно согласилась я, вырывая запястье из твердой хватки. «Слушаю тебя». «Слушаешь?» — прошипела она, и силой толкнув меня к стене, сдавила плечи. «Нет, послушать хотела я. Жертву из себя корчишь. Ах, я вся такая слабая и несчастная. Спасите меня, магистр, от злой сокурсницы!» — пропищала она, передразнивая мой голос. «Да нет необходимости кого-то изображать», — холодно заметила я, стараясь не скорчиться от боли. «Нельзя показывать ей свою слабость». «Да ладно!» — скривилась девушка. «А ведь я могу сделать из тебя настоящую жертву!» Поднажала она, и не только голосом. «Что интересно, нужно тебе подправить, чтобы ты не болтала лишнего!» Она кровожадно усмехнулась, и я поняла, что дальше медлить нельзя. На секунду прикрыв глаза и глубоко вздохнув, перешла на хранительское зрение. Вот теперь можно работать. Изобразив попытку вырваться, я аккуратно вытянула пару огненных лент. Правда, сначала позволив своей магии окутать ладони, чтобы опять не подцепить заразу. По-хорошему, стоило бы сплести заклинание, но на это не хватит времени. Остается надеяться, что заряд сырой магии тоже будет вполне поучителен. Перехватив ее за запястье, позволила алым лентам оплестись вокруг них, как можно сильнее вжимая сырую магию в кожу. — Попробуй-ка собственных методов решения проблем, — мстительно подумала я. Буквально через мгновение соперница, зашипев от боли, разжала пальцы. И вот уже она пытается избавиться от моей хватки. Это будет первое и последнее предупреждение. Тихо проговорила я, глядя ей в глаза и не давая вырваться. «Мне от тебя ничего не надо. И на Бриара твоего я не претендую. Но если ты снова полезешь ко мне, терпеть не стану». Я отпустила ее, отступая на шаг. Вегера с ужасом уставилась на свои запястья с красными полосами ожогов. Буквально на глазах опухающими и покрывающимися волдырями. С таким же страхом смотрела на это Кэсси из-за ее спины. Сэрос, ты больная психопатка!» — заскулила девушка, прижимая груди по руки. «И ты за это ответишь!» — злобно закончила она и, развернувшись, вылетела из-за кутка. Вслед за ней исчезла и подружка. Я, устало вздохнув, прислонилась лбом к холодному камню стены. Жалела. Практически сразу, увидев последствия магии на ее руках, поняла, что жалею. На эмоциях перешла ту границу, в которой следовало себя держать. Нет, на самом деле все не так страшно. В лазарете залечит такой ожог за пять минут и следа не останется. Но от мысли, что я причинила человеку боль, пусть и защищая себя, стало противно. Сделанного не возвратить. Остается только надеяться, что это возымеет эффект и меня оставят в покое. И что мне это никак не аукнется. Увы, всерьез рассчитывать на это было глупо. «Адепка Сэрос, к ректору, срочно!» Последствия не заставили себя ждать. Но я не волновалась. Мы с Храном все обсудили, и действий он моих не одобрил, но смирился. Кроме голословных обвинений у Флоры ничего на меня нет. Даже мотива. Поэтому я спокойно поднялась на административный этаж и постучалась в кабинет к ректору. «Можно?» «Заходите, адептка!» Сурово кивнул архимаг Тесар Фандориус. «С ним я встречаюсь лишь второй раз. Еще бы, ведь раньше сидела тише воды ниже травы. Стоит вернуть эту добрую традицию и больше не попадаться ему на глаза но пока придется вытерпеть пару неприятных минут. В небольшом, заваленном бумагами кабинете ожидаемо обнаружились гневно взирающие на меня флора с показательно забинтованными руками, а вот другого присутствующего я здесь увидеть не ожидала, точнее, опасалась, но очень надеялась на лучшее стечение обстоятельств. Магистр Демиан Бриар — Кидал мрачные взгляды на нас с Флорой поочередно, о чем-то размышляя. «Можно узнать, по какой причине меня вызвали?» Как можно спокойнее и дружелюбнее обратилась я к ректору. «Вам предъявляют очень серьезные обвинение, сурово начал Архимаг. Адептка Вегерас утверждает, что вы нанесли ей тяжелую травму, применив магию огня». Я вытаращила глаза — «Простите, но я не владею магией огня. У меня только целительский дар, что было проверено еще при поступлении. Ни капли магии другого вида. При всем желании я бы не смогла нанести адептке Вегера с травму. И тем более, ради чего мне бы понадобилось это делать? Мы занимаемся в одной группе совсем недавно, почти не общаемся. У меня нет причин совершать какие-либо действия в отношении флоры». Бросила я удивленный взгляд на интриганку. «Давай, расскажи о причине. О том, как сбросила меня с лестницы, а я тебе за это отомстила. Вот только доказать ничего невозможно. Ты не стала лечить руки, чтобы предъявить обвинение?» «Так там все равно следы только твоей магии». «Что вы на это скажете, адепт Кавегерас? Может быть, вы знаете мотив данного поступка?» Теперь уже к ней обратился его суровость ректор. Боевичка лишь злобно сверкала глазами в ответ на мое искреннее изумление. Архимаг нахмурился еще сильнее. Адепт Кавигерас, вы понимаете, что клевета на мага серьезное преступление? Лицо девушки тут же приобрело растерянное выражение. Но как же ожоги? Они свидетельствуют, что вас обожгли. — спокойно заметил он на ее лепет. — Но адептка Серас не могла нанести вам таких травм. — Невозможно, — пробормотала она. — Но ведь Кэсси тоже была там. — Это уже другой вопрос. — Пригласите адептку Холден, — предложил Архимаг. А Флора от такого, казалось бы, подарка судьбы только больше расстроилась. — Она не хотела прийти, — пробормотала девушка. — Говорит, что ничего не видела. Тогда либо прекратите этот спектакль, либо я заставлю вас пересдавать зачет по основам магии», рассердился мастер Фандориус. «Без наличия дара или артефакта соответствующей стихии невозможно воспользоваться ни магией огня, ни какой-либо другой. И, пожалуй, всем присутствующим ясно, что позволить себе довольно дорогой артефакт адептка Серас никак не могла». «Но...» — не сдавалась девушка. «Все! Мне это надоело. И без вас дел полно!» — рявкнул мастер Фандориус. «Бриар, забирай эту сказочницу и выдай ей какую-нибудь общественную отработку, чтобы времени на глупости не оставалось. А вы, адептка, больше не обвиняйте магов в нарушении закона из-за своих детских обид. В следующий раз так легко не отделаетесь. Покиньте помещение!» — Сэрос, вы тоже свободны, — кивнул мне магистр. — Вегерас, через пятнадцать минут у меня в кабинете. Мы выскочили за дверь. Флора вцепилась мне в руку и, утащив подальше от двери, впечатала спиной в стену. Кажется, подобная сцена между нами уже была. — Ты мне за всё отплатишь, мерзавка! — прошипела разъяренная фурия мне в лицо, крепко сжимая оба моих запястья. «Видимо, опасалась, что я начну колдовать». «Не знаю, как ты это провернула, но ты пожалеешь». Наивная. «Вот рота она мне заткнуть забыла, а для заклинания, что я на ней испытывала в прошлый раз, не обязательно пользоваться руками». Шепнула пару фраз и дунула ей в лицо. Девушка тут же схватилась за челюсть и невнятно замычала. «Помолчи немного» прошипела я, отрываясь от стены и растирая запястье. Тебе это полезно. А теперь послушай меня и подумай. Я больше двух лет сидела тихо в своей лаборатории и никого не трогала. А тут вдруг странные сплетни об отношениях с преподавателем, всеобщая ненависть. Я тебе еще раз повторяю. Не нужен он мне. Старый он и страшный. Все, чего я хочу, это доучиться до конца семестра и спокойно вернуться на свою кафедру. Обратно в тихую лабораторию. Я бы и раньше туда сбежала. Но твой противный магистр меня не отпускает. Слишком уж хорошо я работаю. Очень надеюсь, что скоро глупые слухи прекратятся. А тебе просто посоветую не делать гадостей другим. Жизнь, она штука такая. все плохое возвращает с лихвой. Мы друг друга поняли? Я проникновенно заглянула ей в глаза. Злобный кивок, и боевичка умчалась по коридору. Я выдохнула. Всё-таки нервы на пределе. Но успокоилась я слишком рано. «Значит, старый и страшный?» Протянул голос у меня за спиной. «Как много нового можно узнать о себе, вовремя выйдя из кабинета?» Я застонала про себя, и повернулась к источнику всех моих проблем. Вот. Вот он. Тот самый взгляд потрудитесь объясниться. Сейчас я объяснюсь, господин махинатор. все выскажу. А потом снова стану тихой мышкой. «Магистр Бриар», — отчеканила я ледяным голосом, «я не желаю больше участвовать в ваших играх и проверках на вшивость. В следующий раз просто сяду», Сложу ручки и буду ждать, пока меня не покалечат или пока у вас совесть не проснется. И, откровенно говоря, не уверена, что второе произойдет раньше. Что же вы подразумевали под этой храброй тирадой? сухо поинтересовался он, подойдя ближе и буквально нависнув надо мной. Магистр, вы же не дурак! совсем потеряла я контроль. Сами все понимаете. Но если так хотите услышать от меня, пожалуйста, вы действительно человек умный. И если не смогли выяснить сразу, кто вам подлил приворотное, в чем я сильно сомневаюсь, то уж связать слухи о нашей с вами бурной личной жизни и попытку наградить меня парочкой переломов вы вполне способны. Но вмешиваться почему-то не стали, разве что маячок повесили. Очевидно, такое понятие, как совесть, вам знакомо. А все зачем? Проверить будущую подчиненную на стрессоустойчивость? Городская стража ⁇ это вам не собрание маленьких детей. Тут нужно отращивать клыки и когти. И если я не смогу отстоять себя перед недоучившейся адепткой, то в страже мне делать нечего, не так ли? А отдельные сотрудники вам нужны, поэтому отбирать их нужно как можно раньше, пока никто не переманил и не испортил. Ну что? «Как считаете, достаточно остры мои клыки?» Чуть ли не выплюнула я ему в лицо все свое возмущение. Но вместо выговора за хамство получила широкую улыбку. «Действительно умненькая. Но зубы и когти тебе растить и растить. К тому времени, как придешь к нам работать, как раз вымахают», — Преспокойно выдал он. «Но в целом неплохо». «Место в команде я тебе приготовлю». Я же просто взбесилась. «Да идите вы сами в это место!» Я отскочила. «А ваша голову не приходило, что я не хочу на вас работать. Вы меня буквально силой заставили идти в новую группу. И мы с вами договорились, что по окончании семестра, если мне не понравится, я вернусь. Так вот, говорю вам четко, мне не нравится». Я хочу обратно в свою лабораторию. То, что я сейчас так активно участвую во всем, не значит, будто я в восторге от профессии. Просто из любой ситуации надо извлекать как можно больше пользы. Сейчас это прекрасная возможность попрактиковаться, набраться опыта, но всю жизнь вариться во внутренней грязи людей, убивающих близких за солидное наследство, я не хочу. Так что последний раз прошу. Оставьте свои проверки, они бессмысленны. И выматывают меня до предела». Выдала я и, не дожидаясь ответа, поспешила в свою комнату. «Хватит истерик. Пора вернуться к мышиному состоянию. Надеюсь, сегодняшние разборки как раз помогут». А чуть позже хран отпаивал меня успокоительной настойкой, потому как злость а вместе с ней и адреналин схлынули. И я осознала, что она говорила, кому и в какой форме. Бриар же не только мой преподаватель. Он наш куратор, руководитель, да и к тому же мой непосредственный начальник, пусть и всего лишь на стажировке. Перспективы будущего развития событий меня, мягко говоря, приводили в уныние. Хранитель не выдержал и снова наложил на меня заклятие. После чего мои излияния приняли новый оборот – Я снова начала утверждать, что магистр сам виноват. Не имел он права так поступать. А вот я имела, ведь пострадавшей стороной оказалась именно я. Но надолго меня не хватило, и к радости уставшего от моего нытья кошака я уснула. А наутро слезно извинялась за свою очередную истерику. Оставшийся день, долгожданный выходной, мы посвятили приведению в порядок комнаты и мыслей. Хран занялся лабораториями, ведь пока мы изготавливали кулон с иллюзией, насвинячили там изрядно. А я занялась спальней и гостиной. Там обнаружились кипы бумаг с нашими расчетами, от которых следовало избавиться. А что, если бы ректор устроил обыск на предмет огненных артефактов? Не то чтобы у меня был конкретно этот, зато других полно, и записей подозрительно хватает. В общем, бумаги следовало срочно сжечь, и не успела я собрать все разбросанные по полу доказательства нашей незаконной деятельности, как в комнату постучали. Даже не подумав, что там может быть кто-то помимо Рины, я распахнула дверь. Так. Вдох, выдох. Я спокойно, Я спокойно, я не нервничаю. Добрый... Вразительный взгляд на часы на камине. вечер магистр. Вы что-то хотели, как можно безразличнее осведомилась я. Допустим я был неправ. Извините, удивленно переспросила я: Да, извиниться мне пожалуй, не помешает, признал мужчина и решительно отодвинув меня зашел внутрь. Я недоверчиво посмотрела на него. Захлопнула ногой дверь, подошла поближе и попыталась скопировать его фирменный взгляд «Потрудитесь объясниться». «Я признаю, что был неправ. Я не должен был устраивать вам проверки. Сожалею, что мои действия доставили вам столько проблем и подвергли опасности. Поэтому прошу вас прощения, Кастодия», — с абсолютно серьезным лицом произнес магистр, — и протянул мне коробку с эмблемой лучшей кондитерской столицы. Откуда он ее достал? Заходил-то с пустыми руками. У меня слов не было. Дамиан Бриар был последним человеком, от кого я могла ожидать извинений. От удивления даже выпустила бумаги из рук, и они с тихим шорохом рассыпались по полу между нами. Я окинулась их собирать, ибо в моей голове промелькнула мысль, Что уж кому, кому, а представителю городской стражи никак нельзя видеть, что там написано. Я помогу, — опустился рядом Бриар. Не надо! истерично взвизгнула я, выхватывая у него из рук бумажку, быстро подгребла к себе остальные, вскочила и швырнула в специально разведенный камин, повернулась обратно и наткнулась на искрящийся весельем взгляд. Что-то не так, Насторожившись, рискнула спросить я, «Неужели увидел?» «Нет, ничего», — покачал головой магистр. «Разве что вы конфеты вместе с бумагами выкинули. Мне воспринимать это как ответ?» Я медленно повернула голову к камину. «Точно. Пламя как раз подобралось к витиеватой эмблеме на крышке коробочки. «Так что вы мне ответите?» Напомнил мне о своем присутствии Бриар. «Почему вы решили извиниться? Тем более передо мной. Вы не обязаны отчитываться за свои действия?» Подозрительно уставилась я на главный источник всех моих проблем. «Не иначе что-то еще задумал». «Скажем так, я не ожидал такой бурной реакции ни у адептки Вегерас, ни у вас. Моя проверка действительно вышла за рамки дозволенного». Уже без тени улыбки покаялся магистр. «Не сказать, что я поверила в его раскаяние, но это уже намного больше, чем я могла ожидать. Я-то думала, меня просто оставят в покое, а тут извинения, да с подарками». «Забудем», — махнула я рукой. «Надеюсь, подобных экспериментов вы больше проводить не будете». «Постараюсь. По крайней мере, честно». Вздохнула я и взглянула на гостя, ожидая, что на этом он удалится. Магистр задумчиво рассматривал меня. «Вы что-то еще хотели?» — спросила я, намекая, что пора бы и уходить. «Хотел», — согласно кивнул Бриар. «Я не шутил, когда говорил, что понадобится помощь в систематизации данных». «Сейчас?» — удивилась я. адептка Кассерос». «Вы подписали заявление на стажировку, где оговаривался ненормированный рабочий график. Так что готовьтесь». С легкой улыбкой заметил Бриар и мановением руки открыл портал. Вздохнув, огляделась, но поняв, что брать мне особо нечего, я шагнула в неизвестность. «Вышла в большом кабинете». В слабом свечении единственной лампы, стоящей на большом столе, заваленном бумагами, были видны высокие шкафы вдоль двух длинных стен, а напротив стола небольшой диван, тоже покрытый папками и бумагами. Сразу понятно, что это обитель трудоголика. Что-то мне подсказывает, принадлежит этот кабинет начальнику, то есть Бриару. Проходите, адептка. Слегка подтолкнул тот меня к столу, а через мгновение вспыхнула лампа под потолком, полностью освещая помещение. Правда, ничего нового я не увидела. Робко опустилась в кресло. Вот и еще один выходной проходит в работе. — Не переживайте, — словно угадал мои мысли магистр, устраиваясь напротив. — Зато летом все будут практику проходить, а вы отдыхать. «Мы засчитаем вашу стажировку. Сможете съездить куда-нибудь?» Ободряюще заметил он, перебирая папки на столе, а потом протянул мне одну из них. «Мне некуда ездить», — заметила я, пролистывая бумаги. «Неужели совсем некуда? Как же вы каникулы проводите? Академию-то закрывают?» «Летом я помогаю в приюте, там и живу», — просто ответила я. Не услышав ответа, оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на магистра. «Что вы так на меня смотрите?» — с раздражением спросила я. «Неужели никогда с сиротами не общались?» «Знаете, так близко не общался», — ответили мне. «В смысле, на личные темы. По долгу службы, конечно, встречал, но как личности меня эти люди не интересовали. Так что мне сложно вас понять». «У меня большая дружная семья, и я не знаю, каково это — расти одному». И снова совершенно неожиданный ответ. «С чем я вас и поздравляю», — буркнула я. «Давайте займемся бумагами. Раньше начнем, раньше закончим». «Ладно». Тут же вернулся магистр в образ сурового дознавателя. «Мне нужны любые мысли. Глупые, неглупые, очевидные. Неважно». Необходим свежий взгляд. Кажется, мы упускаем что-то, лежащее на поверхности. Ваши соображения, возможно, наведут на правильную идею. Я кивнула и стала вникать в информацию. «Здесь все, что собрали?» Поинтересовалась я, удивляясь, что папка не такая уж большая. «Если понадобится еще что-то, я принесу. Но на вечер нам хватит. Но только я собралась задать вопрос по делу, как раздался резкий стук в дверь. Не дожидаясь приглашения, в кабинет влетел крупный светловолосый мужчина и, не замечая меня, с размаха опустил перед Бриаром какой-то документ. — Нашел, — уверенно пробасил он. — Все подтвердилось. Теперь гад не отвертится. Все на него указывает. — Ордер? Магистр быстро пробежал документ глазами и занёс ручку для подписи. «Да!» Удостоверившись правильности написанного, магистр поставил размашистую подпись, и блондин ушёл так же стремительно, как и появился. Бриар перевёл на меня вопросительный взгляд. Я судорожно вспоминала, что именно собиралась уточнить. «Связь какую-нибудь нашли между убитыми?» общие знакомые, родственники, место работы или еще что, сориентировалась я, снова обратившись к папке. В ответ тишина. Оторвалась от бумаг и нарвалась на раздраженный взгляд. «Адептка, вы за кого меня принимаете? Настолько очевидные вещи мы, естественно, отработали. И если бы что-то нашли, то я к вам бы не обратился», — сердито выдал Бриар. Я вернулась к изучению бумаг, даже не представляя, с чего же начать. Слишком большой объем разнообразных данных. Минут пять просто листала документы. Идея. Вы просили систематизацию? Так давайте ее и сделаем, предложила я. Нужно сделать большую сводную таблицу, куда мы занесем данные по каждому телу. По категориям «семья», «работа», увлечения. Если визуализировать и упорядочить информацию, будет проще найти что-то общее. «Попробуйте», — согласился магистр, хотя, судя по лицу, к этой инициативе он отнесся весьма скептически. «Что для этого нужно?» «Лист бумаги побольше». Он вышел из кабинета и через пару минут вернулся с огромным ватманом. Я огляделась. Рабочая поверхность, то есть стол, была загромождена. Даже на диване не устроишься, там тоже все в бумагах. Непорядок у них в документации. В общем, единственной большой плоской поверхностью оказался пол. Делать нечего, работать как-то надо. Попросив карандаш с линейкой, прошла к дивану. Там хотя бы на пути у входящих мешаться не буду. Стоит он за дверью, меня и не заметит. Бросив весь инвентарь на пол... Уже собиралась опуститься на колени, как меня резко ухватили под локоть. Я подняла удивленный взгляд на недовольно нахмурившегося магистра. «И что вы, по-вашему, делаете?» «Таблицу собираюсь чертить», — недоуменно ответила я. «На полу?» «И столько скептицизма в его глазах!» «Другой возможности не вижу», — пожала я плечами. Ничего такого крамольного я не предлагала. Пол тут чистый, бумагу не испачкает. Я постоянно так перед камином работаю. Места много, удобно. Магистр же, оглядевшись обреченно, пожал плечами и подошел к ближайшему шкафу. Я с интересом наблюдала за его действиями. Выудив плед трудноопределимого цвета, бросил его передо мной. Хоть на холодном не сидите вздохнул он и вернулся к столу за папкой. Подивившись такой заботе, я устроилась на полу и занялась таблицей. Столбик на каждое тело, а в строках имя, место жительства, место работы, знакомые, увлечения, то есть все, что собрали о наших жертвах. «Оставьте колонки про запас», мрачно посоветовал Бриар, наблюдавший за мной. Рука вздрогнула Но продолжила вести линию. Он прав. Скорее всего, скоро мы найдем еще одного несчастного. «Давайте документы», — протянула я руку за папкой. «Сама заполнишь? Может, вслух почитать?» — предложил свою помощь магистр. «Нет, спасибо. Мне удобнее будет самой разобраться», — ответила я, стараясь не обращать внимания на тот факт, что он почему-то перешел на «ты». Словно прочитав мои мысли, магистр, не отрывая взгляда от бумаг на своем столе, заявил, «Со своей командой я привык общаться неформально. Привыкай, ты теперь в их числе». Я не стала отвечать. Как бы там ни было, говорить ему «ты» я точно не буду. Так началась кропотливая работа. Вскоре я поняла, что от помощи отказалась не зря. Магистру и без чтения вслух было чем заняться. Шорох бумаг на его столе практически не прерывался. Периодически в небольшую форточку влетали бумажные вестники, а еще чаще приходили люди с бумагами. Неудивительно, что тут все завалено документами. Неужели он лично занимается каждым? Когда только успевает, еще и преподавать. На меня никто внимания не обращал. Либо за дверью меня действительно не видели, либо все посетители очень спешили. Кроме, пожалуй, одного гостя, который заинтересовал меня исключительно потому, что спрашивал о нашем деле. Тот появился совсем поздно. Поток посетителей к тому времени уже иссяк. Я, хотя прошло уже больше двух часов, едва заполнила треть таблицы. Сведений было слишком много — И далеко не все были нужны. Раздался громкий, размеренный стук в дверь. И по ту сторону явно ожидали ответа, даже удивительно. «Войдите», — оторвался от бумаг Бриар и хмуро посмотрел на дверь. Что-то мне подсказывало, что он догадывается, кто там. В кабинет вошел невысокий, хорошо одетый мужчина. Большего я рассмотреть не смогла, да и не хотела. Не посчитав это важным, вернулась к работе краем уха, прислушиваясь к происходящему. Сорин, вечер добрый, не ожидал увидеть вас так поздно». Холодно поприветствовал магистр гостя. «Чем обязан?» «Бриар, глава города беспокоен. Что у вас по делу о наркотиках?» Без тени эмоций сухо осведомился гость. «Мы работаем над этим». Я уже навострила уши. Любопытно, что магистр этому визиту отнюдь не рад. Таким голосом замораживать пору. Хотелось бы видеть результаты. Лорд Ранкорн просил отчета для ознакомления и контроля. Невозмутимо потребовал чиновник. Дело находится в ведении императора. Без его распоряжения я не имею права разглашать подробности. Послышалась угроза в голосе магистра. А я была шокирована серьезностью дела, в которое влезла. Как же меня-то допустили? Наверное, всю биографию прошерстили. А магистр еще делает вид, будто ему неизвестны ее подробности. Но, лорд Ранкарн, попытался возразить мужчина. Может обратиться с прошением к императору? Прервал его магистр. Хорошо, проговорил гость. Я передам ваш ответ главе. Благодарю за аудиенцию. Всего доброго. Явно желал поскорее отделаться от него Бриар. Брюнет, не мешкая, покинул кабинет, так и не заметив моего присутствия. Магистр за столом устало вздохнул. «Что у тебя там?» — вспомнил он обо мне. «Заполнила меньше, чем на треть», — призналась я. «Не переживай». Я не рассчитывал, что мы закончим за один вечер», — успокоил он меня. «В любом случае, я отнял у тебя слишком много времени. Боюсь, по моей вине ты осталась без ужина. Теперь меня будут терзать муки совести», — Виновато усмехнулся он. «Ничего страшного», — вежливо улыбнулась я, поднимаясь и убирая с пола ватман. «Я привыкла, часто не замечаю времени за занятиями и пропускаю ужин». И это крайне безответственное отношение к собственному здоровью, адептка. Недовольно высказали мне. Собирайтесь. Куда? — испугалась я. Пойдем кормить тебя нерадивую, — уверенно сказал магистр. А куда пойдем-то? — удивилась я. Поздно уже, столовая закрыта. Значит, перекусим в городе. Заявили мне, забирая из рук ватмана, убирая в шкаф. «А комендантский час? Мне в академию надо?» Недоуменно посмотрела я на хозяина. «Пару часов назад», — подтвердил магистр, кивая на часы, висевшие над диваном. Я проследила его взгляд. «Как оказывается, уже поздно. Я и не заметила». «Ты на стажировке с ненормированным графиком, так что кое-какие послабления тебе дозволены». «Тем более ты же не одна, а с преподавателем». «Идем», — протянул он мне руку. «У меня нет верхней одежды», — растерялась я. «Холодно, не могу же я в платье пойти». «Не то, чтобы я планировала идти куда-либо пешком, но можно зайти в твою комнату, если ты хочешь переодеться», — начал раздражаться магистр. «Да что же сейчас происходит?» «Я вас не понимаю», — Честно призналась я, глядя в черные глаза. «Что здесь непонятного, Кастодия?» Терпеливо вздохнул Бриар. «Я приглашаю тебя поужинать». «Спасибо, я не хочу», — вежливо поспешила отказаться я. «Вот еще, Не хватало такой радости. Сегодня я достаточно времени с ним провела». «Тебя никто не спрашивает», — бросили мне в ответ. «Вы же сказали, что приглашаете». «А это подразумевает согласие», — опешила я. «Если я перефразирую, это ускорит твои сборы», — серьезно поинтересовался магистр. «Нет», — честно сказала я, — «потому что я все равно никуда не пойду». «Аргументируй». Бриар сложил руки на груди и недовольно уставился на меня. Повисла длинная пауза. «Вы что, серьезно?» Наконец решила поинтересоваться я. Абсолютно серьезно. «Ну...» Судорожно начала я искать причины для отказа. «Я очень устала, уже поздно, поэтому я хотела немного позаниматься и лечь спать». «Неубедительно». Поморщился магистр, и я застыла. Но принято. Я выдохнула. «Тогда спокойной ночи. И не засиживайся с учебниками». Завтра занятие. Пожелали мне и открыли окно портала. Я поспешно кивнула и, сделав шаг, вышла в своей гостиной. Наверное, еще минуты две я стояла, уставившись в одну точку, прежде чем раздался скрип двери. Из спальни показался хран. «Что случилось?» спросил кошак, пытливо рассматривая мое лицо. «Магистр Бриар» Только что настойчиво приглашал меня на ужин. Все еще немного ошарашенная пробормотала я. «Ты можешь мне объяснить, с чего бы это?» «А ты не понимаешь?» — прищурился он. «Нет, совершенно не понимаю». «У меня есть некоторые догадки, но тебя я в них посвящать не стану. Если это то, что я думаю, ты сама должна догадаться». Широко ухмыльнулся он клыкастой пастью. Почему? Только начала я, как раздался глушительный мяв, и хран ткнул лапой мне за спину. А там из портала снова явился магистр с подносом, на котором исходил паром аккуратненький фарфоровый чайник, а рядом на тарелочке высилась горка пирожных. Я широко раскрытыми глазами наблюдала как все это пристраивается на столике у кресла. Потом на меня бросили выжидающий взгляд. «Спасибо», — машинально поблагодарила я. «Ешь и ложись спать», — посоветовали мне. «Своими учебниками займешься завтра. Я не буду тебя дергать, так что можешь посвятить им весь день». «Ага», — кивнула я, все еще находясь в прострации. Бриар странно усмехнулся, и снова исчез в окне портала. «А мне хотелось стать и побиться лбом о стену, чтобы упорядочить бардак в своей голове». «И сейчас не понимаешь?» — раздался ехидный голос храна. «А сейчас не понимаю еще больше!» — вздохнула я и направилась к подносу, потому как есть на самом деле хотелось ужасно. А позади меня... Раздавалось весёлое фырканье хранителя. Утро началось с громкого стука. Самым странным и пугающим было то, что ломились не во входную дверь, а в спальню. Вскочили мы с храном одновременно, переглянулись и вновь уставились на дверь. Я судорожно вспоминала, точно ли заперлась вечером. Но тут донёсся голос. «Кастодия, вставай!» «Нет, нет, пожалуйста, пусть окажется, что я сплю!» Уткнулась я обратно в подушку. «Просто мне снится плохой сон!» «Вообще-то я тебя слышу», — спокойно заметили за двери. «Вставай! Жду тебя через десять минут. У нас очередной труп!» Настроение упало. Вот и пригодилось дополнительное место в таблице. К сожалению, что-то мне подсказывало... Пустые колонки я использую еще не раз. Нехотя выползла из-под одеяла, жестами показала охрану, чтобы спал дальше. Зачем обоим-то мучиться? Быстро оделась и даже заплела косу, но тут возникла проблема. Моя настойка для глаз в гостиной, в ящике стола. Интуиция кричала, что у магистр не постесняется спросить, зачем я ее пью. Он вообще, насколько я успела заметить, не особо страдает тактом и правилами вежливости не обременен. Но делать нечего. Я тяжко вздохнула, взяла со стола очки и поплелась в гостиную. «Утро доброе», — пробурчала я, в отвратительно бодрое лицо магистра и по стеночке поползла к столу. Открыла ящик, нашарила пузырек, теперь самое сложное — найти графин. Повернулась, и мне под нос сунули стакан полной воды. «Спасибо!» — все так же недовольно пробормотала, разворачиваясь к столу, чтобы накапать зелье. «И что это?» — раздался голос из-за спины. «Наркотики!» «Я ведь могу изъять и отправить на анализ», — холодно предупредили меня. «Ну, конечно, нам нужно быть в курсе любой детали». «Лекарство для глаз», — постаралась поспокойнее ответить я. Выпила горькую смесь, зажмурилась, вдох, выдох, открыла глаза. Мир потихоньку приобретал нормальное очертание. Нацепила на нос очки и, наконец, повернулась к утреннему гостю. «Куда нам?» — вопросительно глянула я на магистра, пристально изучающего меня. В наш морг. Жертву нашли ночью, так что я еще дал тебе выспаться. Спасибо. Бесцветно бросила я и побрела к двери. Стой. Поймали меня за руку. Так быстрее. Прямо под ногами появился портал. Что-то больно легко он ими разбрасывается. Это же колоссальные энергетические затраты. Уровень далеко не магистра. Что он вообще в нашей академии делает? Я и не заметила, что меня уже тащат за локоть по коридору морга. Мужчина, 63 года, найден повешенным в собственном доме у себя в кабинете. Начал вводить меня в курс дела магистр. Внутренний голос подсказывает, повеситься ему помогли. Вздохнула я. Правильно подсказывает, кивнул Бриар, заталкивая меня в комнату. «Но это тебя не должно беспокоить, там уже совсем разобрались. Твое дело, как всегда, провести вскрытие и анализ крови. Может, там новый подарочек обнаружится?» Поморщился он. Я без дальнейших вопросов пошла за фартуком и инструментами. «Одна справишься?» Вопрос застал меня врасплох. Повернулась, не посмотрела прямо в темные глаза. Так и подмывала спросить. «Что за глупые вопросы?» Но я сдержалась и молча кивнула. «Сколько нужно времени?» «Пока часа три», — прикинула я минимальный объем действий. «Тогда через столько и вернусь. Всех, кто будет приставать с вопросами, гони в шею. А особо настойчивых шли ко мне», — посоветовал магистр. «А что, будут приставать?» — попыталась я спросить у захлопнувшейся двери. «Ну, конечно. Как самому глупые вопросы задавать, так мы постоим, время потянем. А как выслушать других, так у нас сотня срочных дел», — пробурчала я, принимаясь за работу. Первым делом осмотрела руки. «Надо убедиться, что клиент действительно наш». Никаких сомнений. Живописные цветы, переливающиеся всеми оттенками синевы у локтевого сгиба, Не оставляли сомнений, что передо мной очередной фигурант нашего дела. Теперь анализ крови. Все-таки меня притащили для расследования дела о наркотиках, а не убийства. Так что важнее определить, классический это состав или новая находка с парализаторами. Большую часть времени я потратила на это. А закончив с кровью, решила провести хотя бы внешний осмотр тела. Лишние доказательства, что это убийство, не помешают. За этим меня и застал Бриар. «Что интересного расскажешь?» — поинтересовался он, рассматривая тело. «По поводу кукловода, — начала я, — ничего нового. В крови состав с парализатором. Следов от укола нет, так что предположу, что препарат был принят с пищей либо с жидкостью. А вот по поводу убийства есть парочка фактов. «Каких?» — хмуро спросил он. «Что его сначала убили, а потом повесили. Я, предполагаю, вы уже и сами поняли?» Бросила я вопросительный взгляд в сторону шефа. В ответ не кивнули. «Даже слишком очевидно. Следа от петли на шее нет. Значит, повесили уже после смерти. Интересно, что его все же задушили только руками» а точнее зажали рот и нос ладонью, перекрывая воздух. Подозреваю, о парализующем эффекте наркотика убийца знал. «И откуда такие выводы?» — спросил Бриар. «Никаких следов сопротивления. Руки чистые, ни царапин, ни синяков, а вот следы обтурационной асфиксии на слизистой оболочке рта присутствуют. Пара царапин на лице». Ранки на внутренней стороне губ слишком сильных зажимали, так что искать стоит мужчину. Следы достаточно глубокие, женщине на такое не хватит силы. Интересно, протянул магистр, с этим можно работать. Отчет уже написала? Нет, еще не успела, покачала я головой. Тогда, снимай костюм мясника, бумаги заполнишь наверху. Не успела я стянуть фартук? как меня снова потащили по коридорам. Через пару минут мы оказались в знакомом кабинете. С отчетом я покончила быстро и теперь от скуки шарила взглядом по стенам и обстановке. Людей в отделе, насколько я успела заметить, не было. Что неудивительно. Раннее утро воскресенья, тем более, был ночной выезд на место, так что Бриар, наверное, всех отпустил. А вот меня отпустить он не мог. Раздраженно заметила про себя, поэтому теперь маюсь бездельем, вместо того, чтобы вернуться к себе в кроватку и поспать еще пару лишних часов. К тому же в кабинете прохладно, а теплую одежду я не захватила. Забралась на кресло с ногами и свернулась калачиком, чтобы согреться. Пристроила голову на колени и прикрыла глаза. Когда еще этот магистр вернется? Хоть подремлю немного. Очнулась я от того, что кто-то взял меня на руки. С трудом разлепила глаза и уставилась на Бриара. «Спи», — сказали мне, улыбнувшись. «Я тебя верну на место». «Не надо, я сама дойду», — пробормотала я, слабо барахтаясь, хотя очень хотелось просто прижаться к источнику тепла и спать дальше. Магистр, вздохнув, все таки поставил меня. Почувствовав под ногами твердую почву, я поспешила отступить на шаг. Потом зевнула и потерла глаза. «Что ж так спать-то хочется?» Отчет на столе», — доложила Зевая в десятый раз. «Я могу быть свободна?» «Можешь», — кивнул магистр. Я двинулась к двери. «Куда ты?» — поинтересовались из-за спины. «Прямо так собралась идти по улице?» Вернулась к магистру и уставилась на него в ожидании. Иди, несчастная, жарился он надо мной и открыл портал. Я даже не стала обижаться на несчастную и поспешила сделать шаг, чтобы попасть в собственную гостиную. Еще бы не несчастная, бурчала, стаскивая платье по пути к кровати. Поднял меня ни свет, ни заря, хотя обещал не трогать. Вот ведь нехороший человек. Жаловалась я, торопливо устраиваясь под одеялом рядом с храном. Хотя вчера он побеспокоился, чтобы я не сидела на холодном, только сейчас ведь поняла, что от такого небольшого и потрепанного клочка ткани мне было слишком тепло. Следовательно, кто-то поработал магией. И еще накормил. Это же что-то, наверное, значит? Поймав себя на этом умозаключении, Резко встряхнула головой. Все беспокоящие мысли прочь. «Я не хочу сейчас ни о чем думать, в особенности о странном поведении Дамиана Бриара. Я хочу спать!» Дала я себе установку и закрыла глаза. Проснулась поздно, конец разбитая. Голову забивали неприятные воспоминания о вчерашнем вечере. «Что ж все так плохо?» Почему, если появляются проблемы, они наваливаются одновременно, причем во всех областях жизни? Остро хотелось посидеть, пожалеть себя и поныть о своей несчастной доле. Но в последнее время я и так делала это слишком часто и уже бездарно потратила половину сегодняшнего дня, валяясь в кровати, а дела ведь не ждут. Нужно делать уроки, мне хвостов иметь нельзя». Иначе они нарастут, как снежный ком, и погребут меня под собой. Тяжко вздохнув, направилась будить кошака. Хватит дрыхнуть. Мы уже пять дней не занимались медитацией. Не до этого было. А теперь пора снова входить в привычный ритм. Надеюсь, на этот раз непредвиденных ситуаций не будет. Следующий день действительно шел по привычному маршруту. Отходила на все занятия. В обед поболтала с Риной, услышала много новых слухов обо мне. К счастью, новых не запустили. Вот уже вечер. Большую часть занятий я сделала. Оставалось только зарисовать пару схем элементов. Но это единственное, что я, каюсь, всегда скидывала на храна. Тут вот в чем дело. Знать-то я все это прекрасно знала. Вот только отношения с рисованием у меня были примерно такие же, как с шитьем. То есть в окончательном продукте с трудом угадывалось то, что изначально было задумано. В общем, не мое это. Потому и было торжественно переложено на мохнатые плечи друга. Довольная, я сидела и пыталась медитировать. Ключевое слово — пыталась. Для этого нужно расслабиться и сосредоточиться. Но вот выкинуть из головы лишние мысли у меня не получалось. Слишком уж многое там смешалось. Возможно, посиди я еще чуть подольше, что-нибудь бы и вышло. Но этому не суждено было случиться, потому что меня опять прервали. Шестым чувством, угадав, кто стоит за треклятой дверью, я нехотя пошла открывать. — И вам вечер, добрый магистр Бриар, — пробормотала я, впуская гостя. — Неужели еще кого-то нашли? — К счастью, нет. Нам бы со старыми разобраться сказал он, пристраивая стопку папок и лист ватмана на столике у камина. А сам уселся в кресло. «Здесь у меня?» — удивилась я. «Ты наверняка заметила, что в управлении спокойно работать нельзя», — ответил мне магистр, разворачивая ватман и осматривая результаты моей работы. «А тут быстрее управимся, да и мне не помешает перечитать материалы, вдруг что в голову придет». Тяжело вздохнув, я попилась в спальню за письменными принадлежностями. Там меня встретил скалящийся хран. Все три на данный момент хвоста его изображали знаки вопроса. Я лишь поморщилась на непонятную веселость кошака. А еще в гостиной, расстилая на полу таблицу, вспомнила свои мысли про нагревание пола. Покосилась на магистра. Тот сидел, будто не замечая его присутствия, и внимательно читал какие-то бумаги. Решив, что не хочу проверять свою теорию, вернулась в спальню. Стащила с кровати плотное покрывало, попутно стряхнув на пол все еще ухмыляющееся животное. В гостиной, уже под внимательным взглядом магистра, сложила покрывало в несколько раз и устроилась сверху. «Диктуйте!» решительно заявила я, берясь за карандаш. И мне начали диктовать. Несмотря на сложную работу, я не могла сконцентрироваться. Всё время кидала, надеюсь, незаметные взгляды в сторону Бриара, пытаясь обнаружить очередные странности в поведении, которые помогут определиться, что же всё-таки происходит. Но ничего так и не заметила. Даже изменение температуры пола подо мной. На этот раз проработали мы гораздо меньше, зато заполнить успели больше. Все-таки, когда кто-то выдает тебе уже обработанную информацию, задача проще. Наконец, шеф заявил, что он на сегодня достаточно, и начал собирать разбросанные по полу бумаги. Я же, сворачивая ватман, подала голос. Магистр Бриар, вы чайник-то с подносом заберите? Какой чайник? поморщился он. Тот, что в прошлый раз принесли к ужину, напомнила я. «Оставь себе», — отмахнулся мужчина. «В хозяйстве пригодится». «В каком еще хозяйстве?» — недоуменно спросила я. «Я же в общежитии, его тут даже погреть негде, разве что в химлаборатории или природников попросить». «Да, Рине хорошо. У нее имеются способности к огненной магии поэтому воду она вскипятить в состоянии. Но не буду же я к ней бегать из-за чайника. Да и не нужен он мне. Если мне чаю захочется, то я просто зайду к подруге. Вместе и попьем. Значит, это будет мой личный чайник. Я к тебе буду приходить, нагревать его, а ты мне будешь чай заваривать. Наконец повернулся ко мне Бриар, мельком улыбнулся и тут же вернул серьезное выражение лица. «Всё, адептка! Пока спать, никаких ночных учений!» Выдал он и, развернувшись, ушел, даже не попрощавшись. А я так и осталась стоять, недоумевая, на кой ему личный чайник именно в моей комнате. Хран молча посмеивался, глядя на мои мучения. А на следующий вечер всё повторилось, с той лишь разницей, что меня действительно заставили заваривать чай. И не беда, что у меня нет заварки, да и нечего подать на десерт. Все это было щедро предоставлено с помощью портала. Я была в прострации от абсурдности всей ситуации, но покорно разлила напиток по чашкам. вежливой чтоб ее. После мы опять весь вечер работали. На третий день таблица, наконец, была закончена, но пока никакой системы я не обнаружила. Клятвенно пообещав, что сообщу, когда в голову придет хоть какая-нибудь идея, я выпроводила магистра и облегченно вздохнула. Меня уже начали не то чтобы напрягать, но настораживать эти визиты. Хотя Бриар оказался на удивление нормальным человеком и приятным собеседником, мы все время трудились, но он умудрялся вытянуть из меня чем я занималась днем и что любопытного сегодня мы проходили. В общем, с ним было интересно, но привыкать не хотелось, да и нам с храном пора было заняться своими делами. Хранитель сбегал в город и сообщил, что в таверне меня уже ждут не дождутся. Так что, закрывая за магистром дверь в тот вечер, я была уверена, что следующий смогу посвятить нашим с кошаком заботам. Но не тут-то было. Не успела я переодеться, как в комнату постучали. Волной нехороших предположений, я пошла открывать. Причувствие не обманули. Мы молча взирали друг на друга, и мне достался более пристальный взгляд, чем обычно. Наверное, мои концертные брюки зародили какие-то подозрения. Я думала, мы вечером все закончили, произнесла я, все еще загораживая проход. Бриар помолчал. «Честно?» — наконец произнес он устало. «Как оказалось, твоя комната — единственное место, где можно спокойно поработать, чтобы никто не дергал каждые пять минут. А именно сейчас мне это действительно необходимо». Я подумала пару секунд и отошла, пропуская его. Наверное, просто пожалела этого сильного и уверенного в себе, но такого замотанного мужчину и даже молча заварила чай и выставила остатки пирожных. Впрочем, на это моя доброта поутихла, и я решила выяснить, как мой драгоценный руководитель дожил до такого. «Магистр Бриар, позвольте поинтересоваться, что же вас выставило из собственного кабинета?» «Знаешь, это просто удивительно. После всего, что произошло, ты продолжаешь мне выкать. «Хотя я предложил называть меня по имени, а эти нахальные девчонки так и норовят сблизиться», — выдал он совершенно непонятную для меня фразу. «Извините, но я не поняла», — рискнула уточнить я. «Это я о причинах, вынудивших меня покинуть собственные апартаменты», — пояснил он. «Некоторые адептки повадились бегать ко мне и уточнять непонятую во время занятия информацию». «Нельзя поработать ни в академии, ни в управлении. Они даже вычислили мою лабораторию в этом корпусе», — возмутился он. «А вы не пробовали как-то их припугнуть?» Робко выдала я идею, в которую сама не верила. «Ведь если они его совсем не боятся, тут уже ничего не поможет». «Нельзя», — раздался неожиданный ответ. «Я уже одну припугнул». И наш уважаемый ректор заявил, что либо я сношу все выходки учащихся, либо мне запретят преподавать. От такой новости я действительно впала в ступор. «Так бросайте преподавание, если это вам мешает», — предложила я. «Не хочу», — просто ответили мне. «Мне нравится работать с молодежью». «Ого! Так вот как называется запугивание молодых кадров». Вспомнилось мне наше первое занятие. Обычно помогая держать себя в тонусе. Ведь нет никого изощреннее, чем нерадивые адепты в период сессии, — усмехнулся он. Я расхохоталась, вспоминая, как Ирина на экзамене по истории, единственный предмет, который ей давался действительно с трудом, писала шпаргалки на коленках, а потом вся мужская аудитория, забыв про экзаменатора, с интересом пялилась на подтягивающую повыше юбку девушку. Правда, в этом тоже был большой плюс. Преподаватель все время отвлекался на оборачивающихся адептов и совершенно не обращал внимания на Рину, что позволило ей безболезненно сдать экзамен. Отсмеявшись, заметила, что Бриар смотрит на меня с улыбкой. «Смейся чаще». «Тебе это идет гораздо больше, чем хмуро-сосредоточенная мордашка». Я покраснела. «Поспешим перевести разговор в другое русло». «Ладно», — встала я с дивана. «Вы тогда работаете, а я научной деятельностью займусь». «Делать нечего». Пошла доставать свою исследовательскую. «Я давно к ней не прикасалась с того последнего эксперимента с Дроу». Сейчас удобная возможность, все равно занять себя надо. А ничего действительно необходимого, вроде нового амулета, я при магистре делать не могу. Не гнать же человека, раз он уже погрузился в бумаги. Подумав, что когда-нибудь пожалею о своей излишней доброте, я села за стол. Пару часов мы молча занимались каждый своим делом, после чего Бриар собрался и, поблагодарив, ушел. Я уже пошла спать, пытаясь выкинуть из головы бредовые мысли о сложившейся ситуации. Во всяком случае, подобного вечера точно не предвидится. Успокоенная этой мыслью, я уснула.